сто пятьдесят т р м а т ь е р ь агни йоги во тьме же внешней плач и скрежет зубовны вот почему так трудно утонченному сознанию жить в условиях жизни обычной и это надо понимать и не относить свои переживания и ощущения насчет своих несовершенств они есть у кого их нет все же бывает момент облегчения когда гармоничными токами сменяются дисгармоничные Это доказывает, что не столько личное не благополучие, сколько пространственное нарушает гармонию духа.